Глава 5. Площадь Баадер-Майнхоф была самым любимым местом Даньки на метрополисе Возможно, дело было в том, что каждый раз, когда он откидывался на спинку в одной и той же лавке с видом на памятник и реющих вокруг постамента подростков на гравидосках, его охватывало полузабытое чувство покоя. смазанное воспоминания из другой детской жизни, еще до его депортации, как они с отцом сидят тут, возможно, на этой самой скамейке и едят мороженое. И он, Данька, самый счастливый человек галактики, потому что рядом отец, потому что у него каникулы, потому что почти все в его детской вселенной его любят. Другое воспоминание. Отец впервые его повел в театр на рок-оперу «Звезда и автомат», и Даньке безумно понравилось. В то время много читал по истории, но в основном про Средневековье, и про освоение дальнего космоса. А двадцатый век проскакивал, но тут... На обратном пути они решили прогуляться, и Данька, наконец, задал мучивший его вопрос. «Пап, они герои, но ведь они убивали людей». И тогда отец ответил. «У каждого есть свой предел терпения, Данька. Человек, особенно человек сильный, может долго терпеть несправедливость, но однажды его терпение кончается» как если постепенно сжимать пружину, в конце концов настанет момент, когда она дойдет до предела и распрямится в обратную сторону. Никто не знает, что может натворить человек, исчерпавший терпение. Данька вспомнил, как в финале рок-оперы истерзанные герои выходили к микрофону в пятне прожекторного света в центре сцены. Ульрика с обрывком веревочной петли на шее и Андреас с залитым кровью лицом. Под аскетичный перебор струн электрогитары окровавленный лик актера раскалывала жуткая в своей белизне улыбка, и он хрипло и вкрадчиво запевал первую фразу финального дуэта «Спроси себя сам». «Вы правда считаете, я застрелился?» «Из пистолета в затылок?» И тут же подхватывала Ульрика. «Я похожа на ту, что подпрыгнет повыше, чтобы шеей поймать петлю?» Вступали барабаны, И вал музыки накрывал зал. И в каждом представлении, увидев, как сыну понравилось, отец водил Даньку на звезду и автомат несколько раз, песня строчка за строчкой медленно, но верно поднимала людей с их кресел. Последние секунды рок-оперы во всем зале ни разу не оставалось никого, кто бы сидел на месте. Признавать ли ошибки? Сожалеть ли о том, что в кровь разбились мечты? Музыка обрывалась, и в зале повисала секунду гробовой тишины, а потом прожектора заливали зрительный зал безжалостно слепящим белым светом. Бочка барбана глушительная «раз, два, три, четыре» бухала, и из безжалостного сияния мужской и женский голоса пропевали ослепленным зрителям последние строки. «Но на главный вопрос ответишь себе только ты». Данька вздохнул. Недавно завсегдатые первых мест хит-парадов и обладатели нелепейшего названия «Валькирии Вавилона» записали кавер-версию этой песни. Но, по мнению Даньки, любая попытка превзойти оригинал была заранее обречена на провал. Он поднял глаза на памятник. Как и много лет назад на фоне бегущих по синему небу метрополиса безупречно пушистых облаков, Две бронзовые фигуры на постаменте рвались навстречу друг другу, чтобы слиться в объятии. Руки встречали руки, пронзая стену одиночной камеры, стену, которую скульптор сделал из особого сорта стекла. Под одним углом оно казалось серой бетонной плитой, а сделает два шага в сторону, и непреодолимая преграда превратится в прозрачный воздух. В детстве, когда они приезжали на «Метрополис», Данька очень любил ходить вокруг памятника, наблюдая за тем, как преграда, разделявшая влюбленных, тает, превращаясь в ничто. Данька улыбнулся. Он был благодарен этому памятнику за воспоминания, которые помогли ему принять решение. У него получится. Ведь никто не знает, на что способен человек, исчерпавший терпение».